О том, что девчонки нифига не соблюдают правила дорожного движения, Петя догадывался с детства, наблюдая за Мариной. Прекрасная соседка каждое утро, спеша и опаздывая в школу, перебегала дорогу, не глядя по сторонам. Но поведение египтянки на проезжей части просто не поддавалось описанию. Понятно, что мумия гналась по пятам, она уже проскочила мост. Но это же не повод кидаться под машины. Когда Мизе и Петя выскочили на университетскую набережную, обычно хорошо освещенную, фонари стали мигать и взрываться, осыпая тротуар миллионами мелких стеклянных осколков. «За мной!» — Петя рванул пешеходной зебре. Однако Мизе решила сократить путь и выскочила на дорогу, буквально под фары мчавшегося по набережной внедорожника. Бешеный визг в тормозов, удар и громкие вопли выскочившего водителя заставили Петю оглянуться. От удара Мизе перебросила через капот. Девушка лежала на дороге в позе, гарантирующей множественные переломы, несовместимые с жизнью. «Я не виноват!» — почти рыдал водитель, молодой парень. Рядом останавливались машины, над телом Мизе собрались люди. Кто-то щупал её пульс, кто-то собирался звонить в скорую. Ошеломленный Петя подошёл к девушке. Она не дышала. Странно, но на её теле не было ни синяков, ни крови. И вдруг Мизе резко глотнула воздух, потом сделала ещё несколько жадных глотков. Колпа уставилась на неё в изумлении. «Жесть!» — только и произнёс Петя. «Ты жива?» «Ибн Харам!» — сказала лежащая девушка и тут же крикнула. «Берегись!» Петя задрал голову и увидел летящую в прыжке прямо на него мумию. Египтянка успела отдернуть мальчишку в сторону и выхватить из его руки ангх. На то место, где она только что лежала, приземлилось живое, хоть и мумифицированное существо. Люди в ужасе кинулись в рассыпную, а Мизе перебежала на другую сторону набережной и рванула к румянцевскому саду. Мумия вперила в парня гипнотически жуткий взгляд, и Петя на себе прочувствовал выражение «волосы дыбом встали». К счастью, чудище не стало мешкать, и скачками понеслось за убегавшей девушкой. Ведь мумию интересовал Ангх, а не обычный питерский мальчишка. «Это что? Шоу какое-то!» Водитель, виновный в ДТП, как будто вышел из зацепенения. Бедняга пережил сильнейший стресс и сейчас испуганно смотрел на Петю. «Я без понятия, гражданин», — пролепетал парень. Бросив недоумевающего водителя, Петя, что было сил, побежал вслед за мумией. Не мог же он оставить девчонку один на один с чудовищем, которому полагалось лежать в каком-нибудь египетском саркофаге, а не носиться по Петербургу со скоростью сумасшедшего кенгуру.